Резиденция великого князя Михаила. Золотые пески, Новая Москва, Русь, Российская империя. Великий князь Михаил по своему обыкновению был в ярости. Несмотря на предупреждения врачей, он частенько давал выход бурлившим эмоциям. Справедливости ради стоит заметить, что жизнь редко радовала Михаила успешным завершением начинаний. Будучи прямой противоположностью своему брату, императору Александру, он считал, что дело не следует начинать с тщательного планирования и оценки вероятных последствий неудачи, и в свои 60 лет сохранил приверженность к стихийному стилю руководства. Все решилось в секунду и потом много раз корректировалось на ходу, что естественно не могло не приводить к плачевным результатам. И сейчас, отдав приказ тщательно подготовленному агенту установить взрывное устройство в кабинете императора, он даже не мог представить себе, что план не сработает. А он так хотел умыть своих кураторов из разведки Демсоюза. Теперь вместо подсчета трофеев долгое и нудное разгребание образовавшихся завалов. Агент засвечен, и хотя ему удалось скрыться, нового человека так запросто в окружении Александра не внедрить. Охрана теперь будет настороже и, возможно, усилена. А это опять усложняет его план захвата власти. А так все замечательно складывалось. Еще 30 лет назад он, прямой потомок царствующего императора единственный реальный кандидат на престол. Все изменилось в одночасье. Дотошными журналюгами была выкопана уже 30 раз похороненная история о сбитом по пьянке мальчишке. Тогда он решил прокатиться по парку в одной из своих коллекционных машин и, не справившись с управлением, задавил какого-то пацана. И ведь его семья добровольно согласилась принять огромную компенсацию. Отдела подстроили так, что пацан умер якобы из-за ошибки в программе хирурга-автомата. Именно тогда из далекой дыры на окраинах империи вылез младший братец. Давно списанный из всех политических раскладов, он делал военную карьеру, получая звания и ордена не потому, что а скорее вопреки желаниям штабных лизоблюдов, желавших угодить Михаилу. В результате всероссийский собор не утвердил его Михаила кандидатуру на трон, а принял предложение тогдашнего шефа разведслужбы генерала Санина короновать Александра. Именно тогда с Михаилом случился первый приступ неконтролируемой ярости. Он устроил стрельбу прямо во дворце, что, конечно, не лучшим образом сказалось на его положении и авторитете. Несмотря на то, что он занимал в политической жизни империи значительное место, сердце никак не могло смириться с тем давним унижением. Подкупом и угрозами он добился, чтобы его назначили куратором МВД и внутренних войск. Долгая тщательная работа по подбору кадров должна была и сделала из этой силовой структуры так необходимый ему инструмент, с помощью которого он собирался взять то, что принадлежало ему по праву. Внезапно Михаил остановился возле каминной картины, изображавшей идущих в полный рост французских гренадеров, И взял ее в руки, любуясь реалистично переданными деталями боя. Иди сюда, адъютант князя, подумав, что Михаил быстро остыл, что нередко бывало, подошел ближе. Ваше императорское высочество, договорить ему не дала картина, надетая на голову словно воротник. А теперь пошел вон. Действительно успокоившийся Михаил повернулся и сел за рабочий стол, чтобы в который раз переложить бумаги с места на место.